шестнадцать утром он вышел проводить воинов которых предоставил ему генерал делал он это не бесплатно а за две тысячи золотых но дарк все равно был ему благодарен Ну а воины тем более каждый вез на коне более трехх килограммов золота дарк намекнул им что кто хочет может сразу заехать по дороге в банк и положить деньги на свой счет но настаивать не стал ни маленькие разберутся потом он возился с торвином отчитывал ему монеты Когда Торвин узнал, какая сумма ему причитается, он был очень поражен. Даже в лучшие годы все его активы были в половину этой суммы. Отсчитав деньги, Дарк выделил десяток дружинников сопроводить телеги до банка, прекрасно понимая, что никакой дурак дома такие деньги держать не будет. Сегодня он управился довольно рано, поэтому после обеда решил навестить Франческу, но его планам опять не суждено было сбыться. После обеда, когда Дарк уже переоделся, в ворота заторбанили так, что было слышно даже в доме. «Милорд, к вам посыльный с письмом», доложил один из новеньких дежурных охранников. «Так пусть зайдет», удивился Дарк. «Да, но он...» — замялся охранник. «Выражайтесь яснее», — уже раздраженно проговорил Дарк. «Милорд, это степняк». «А у нас что, война со степью?» «Давай его сюда». Через некоторое время в сопровождении двух охранников вошел молодой парень в расшитом халате и с тюрбаном на голове. Он низко поклонился Дарку и протянул ему запечатанный тубус. Сломав печать, Дарк открыл тубус и достал свернутый лист бумаги, на котором красивым каллиграфическим почерком было написано. Сегодня, 28-го Ангура 2785-го года, единственный сын и наследник Солнцеликова правителя Объединенной степи Шаха Альтанга Данкарс Ун Мехта, допродлятся годы его жизни и управления Шахзаде Ашкин Данкарс Ун Со своей женой Айгуль и Натиоран Унмехта желают навестить барона Дарка Эну Мушера, шевалье Дермушера о седьмой склянке вечера. 25-го Ангура, 2785-го года, канцелярия посольства Объединенной степи в королевстве Кармина. Дарк, продравшись, наконец, сквозь все эти поименования, улыбнулся. «Ашхен появился, да еще и с женой. Передайте, что жду его с нетерпением». Он достал из кошеля золотую монету и протянул ее посыльному. «Это тебе за отличное известие». Степняк, приняв монету, низко поклонился, сложив руки на груди и пятясь покинул комнату. Выглянув в коридор, Дарк увидел куда-то спешащую Софин и подозвал ее. «Сообщи повару, что вечером у меня будут гости. Пусть готовят стол. Да, и еще», — добавил он, когда Софин собиралась уже бежать на кухню. «Будет молодая дама». Пусть приготовят легкое вино и сладкое, что-то такое, чтобы его заедать. Потом он постучался в комнату отца. «Ты чего такой довольный?» – спросил тот, увидев на пороге улыбающегося Дарка. «Отец, приехал Ашкин, да еще с женой. Они сегодня нас посетят, и я тебя познакомлю с моим другом и побратимом. Помнишь, я тебе о нем рассказывал? Это единственный сын и наследник Шаха Альтанга». И Дарк захохотал. «Представляешь, он поехал навестить отца». когда тот подобрал ему невесту и приказал явиться на обручение. Ашкин очень переживал по этому поводу и даже хотел нарушить приказ отца и не ехать. А теперь вот возвратился и не один. и Его вот там не только обручили, но и оженили. И Дарк снова засмеялся в полный голос. Марк Дермушер тоже улыбался, глядя на смеющегося Дарка. «Так надо тогда приготовиться?» «Да, я уже дал приказ на кухню готовить блюдо для гостей». тебе может что надо так время есть послать кого нибудь в город нет у меня все есть тогда может пойдешь со мной я хочу отобрать для них свадебный подарок и дарк в сопровождении своего приемного отца спустился в подвал где хранились остатки клада подарок выбирали долго пока дарк не натолкнулся на искусно изготовленную золотую фигурку коня вставшего на дыбы высотой с ладонь взрослого мужчины конь был настолько мастерски изготовлен что, казалось, вот сейчас он сорвется и поскачет, полетит по степи, обгоняя ветер. «Великолепная работа», — проговорил Марк, взявший из рук Дарка фигурку и рассматривающий ее. «Прям жалко отдавать. Не жалей, отец, это будет ему память обо мне. Вот разъедемся мы все сейчас, и неизвестно, увидимся ли еще когда. А ведь мы в бою не раз прикрывали друг другу спину и ели из одного котла, иногда деля последнюю лепешку». Но судьба безжалостна, разведет, разбросает по свету, невзирая ни на что». Потом Дарк отобрал золотой поднос и два одинаковых резных серебряных кувшина. «Думаю, этого хватит», — сказал он, еще раз разглядывая то, что отобрал. «Надо все это протереть от пыли», — сказал Марк. «Сейчас дам команду, отполируют», — махнул рукой Дарк. В ожидании гостей время тянулось медленно. Наконец положенный час наступил, и буквально через несколько минут раздался громкий стук в ворота. Дарку тут же дали знать, и он, спустившись вниз, вышел на крыльцо встречать гостей. Сначала в ворота въехали несколько воинов-степняков в прекрасных доспехах и на великолепных конях. Затем появилась карета, на запятках которой стояли двое слуг, и снова несколько конных воинов. Слуги соскочили распахнули двери кареты, откуда не спеша и величественно спустился Ашкин. Он подал руку маленькой стройной девушке, и когда та вышла из кареты, повел ее к стоящему на крыльце Дарку, который радостно улыбался Ашкину и его спутнице. Девушка была самой очарование немного скуластая, как и все степники, и даже чуть раскосая, но это так и и шло, что Дарк невольно залюбовался ею. Она была небольшого росточка, а в сравнении с Ашкиным вообще смотрелась подростком. «Дорогой брат», — сказал Ашкин, приблизившись к Дарку, «разреши представить тебе мою супругу Айгуль Инутиоран Ун Мехта. Дорогая, это мой брат, согласно обряду Кархада». «Барон Дарк Эну Мушер, я тебе о нем рассказывал». Дарк церемонно поклонился. «Дорогая сестра», — сказала Найгуль, — «я очень рад знакомству с вами. Мой дом теперь ваш дом, прошу вас, проходите», — посторонился он. Когда они оказались в холле второго этажа, Ашкин, отбросив в сторону церемонии, сгробастал Дарка в объятия. «Ашкин, задавишь», — сказал смеясь Дарк, тоже крепко обнимая степняка. «Как же тебя задавишь», — улыбался Ашкин. Айгуль тоже улыбалась, глядя на этих молодых, здоровых мужчин. «Прошу всех к столу. Кстати, я вас еще кое с кем познакомлю». Когда они вошли в столовую, из-за стола поднялся Марк. «Разрешите представить», — проговорил Дарк. «Мой приемный отец — граф Марк Дермушер. А это мой брат Шахзаде Ашкин Ван Карс Мехта и его прекрасная супруга Айгуль Инутеоран Ун Мехта». «Подожди», — удивился Ашкин. «Ты же говорил, твой отец барон». «Уважаемый Шахзаде, Дарк не обманывал вас. Графа я получил совсем недавно, и он об этом узнал только когда мы встретились», – сказал Марк. «Кроме того, думаю, вы еще кое-что узнаете, но чуть позже». «А теперь за стол, свадьбу ты утаил, вот и отдувайся теперь», – сказал Дарк. «Дарк, ну что ты такое говоришь?» «Мы только вчера поздно вечером приехали и сразу к тебе. Если бы не посольские, так вообще бы с утра пожаловали. А свадьба? Знаешь, сам не ожидал». «Отец хочет на следующий год передать мне булаву». У степняков не было такого понятия, как трон. Народ кочевой, хоть и давно уже оседлый. Символом власти была булава. «Вот старики и взяли меня в оборот. Я же тебе говорил, что у нас пока не женат, несовершеннолетний. Кто же тебе доверит править? А чтобы жениться, надо год общаться с невестой, дарить подарки, ухаживать. И только через год можно устроить свадебный той». «А меня, видишь, за два месяца женили». И Ашкин захохотал. «Они, оказывается, еще год назад, когда мы с тобой отбивались от пальмарцев, выбрали мне невесту, мою Айгуль». и Он с нежностью посмотрел на сидящую рядом девушку. И весь год дарили подарки и все такое. А потом вызвали меня, вроде бы, как просто провести смотрины. А оказалось, там уже все было готово к свадьбе. И ты знаешь, я очень этому рад. И он снова захохотал. Ну что ж... «Тогда поднимем бокалы в честь вашего союза. Хочу пожелать вам вечной любви и счастья», — сказал Дарк, поднимая бокал. Все дружно пригубили вино и поставили бокалы на стол. Дарк хлопнул в ладони, и в комнату вошли слуги и внесли подарки. Все время до появления гостей они натирали и полировали их, и сейчас они блестели в свете большого количества свечей. «Дорогие брат и сестра, разрешите подарить вам на память о вашем союзе несколько безделушек». Дарк стал брать из рук слуг подарки и передавать их Ашкину и Айгуль. Фигурка коня произвела на гостей большое впечатление. Остальные вещи также были очень красивыми, но статуэтка выделялась особо. «Да», — протянул Ашкин, рассматривая фигурку коня. «Каким же надо обладать талантом, чтобы создать такое чудо?» Потом он передал фигурку Айгуль, и та, поставив ее на стол и поворачивая во все стороны, тоже любовалась ей. «У меня для тебя тоже есть подарок». сказал Ашкин, после чего попросил девушку, прислуживающую у стола, сказать его охране, чтобы передали ему сверток, лежащий в карете. Через некоторое время сверток доставили, и Ашкин собственноручно развернул его. В нем лежала блестящая металлическая лента. «Подойди ко мне, брат», — сказал он, и сам двинулся навстречу Дарку. Когда они встретились, Ашкин опоясал этой полосой бедра Дарка, и она, еле слышно щелкнув, превратилась из металлической полосы в красивый переливающийся пояс. «Говорят, это пояс нашего бога, который он забыл у нас в степи после пира и ночи с нашими женщинами. Пояс много поколений лежал в сокровищнице. Когда я рассказал о тебе отцу, он распорядился передать эту вещь тебе. И вот этот знак тоже». Ашкин протянул Дарку небольшую восьмилучевую звезду из серебра на такой же цепочке. «Это знак друга степи. В любом городе, поселке или стойбище». «Тебя встретят как родного брата или отца». И, проговорив это, Ашкин обнял Дарка. Когда они снова сели за стол, Ашкин, вдруг посмотрев на Марка, спросил. «Вы говорили, что у вас есть какое-то сообщение, которое вы озвучите позже. Может, уже пришло время нам его сообщить?» «Хм, ну что ж, слушайте. Как вам сказал при знакомстве со мной Дарк? Я его приемный отец, хотя он всю жизнь считал меня родным отцом. Просто Дарк — третий сын короля болора «У вас ведь тоже, насколько я знаю, есть или был закон о третьем сыне?» «Да, что-то такое было», — нахмурился Ашкин, а Айгуль тихо ахнула и прикрыла рот рукой. «Но его очень и очень давно отменили». «Но в Боларе он существует, вернее, существовал до сих пор. После того, как я отправился за Дарком, его тоже должны были отменить. Как я уже сказал, родился мой приемный сын третьим, вместе со своей сестрой». Мать королевы не оправилась от родов и в течение двух дней почила. Король не захотел лишать своего сына жизни и решил спрятать его от общества, ведь были еще аристократы древних родов, и король не хотел недовольства народа и мятежей из-за нарушения закона. У настоятельницы монастыря, где родился Дарк, был родной брат в отдаленном захолустном районе королевства. Туда ребенка мы отправили по договоренности с королем. «Это, как вы поняли, был ваш покорный слуга, то есть я». Наклонил голову в шуточном поклоне Марк. «Я усыновил Дарка, и, может быть, все так и продолжалось бы, но тут короля и королевство постигло несчастье. На охоте погибает средний сын и получает травму наследник. Отныне он не может ходить и лежит бесчувственной колодой». Марк замолчал, отхлебнул из бокала вина и посмотрел на гостей. И Ашкин и Гуль сидели, внимая каждому слову рассказчика, и он продолжил свое повествование. Каких только лекарей не привлекал король, но ничего не помогло. королевстве начались беспорядки. Герцоги, почувствовав возможность сесть на трон, принялись интриговать и даже воевать между собой. И тут король вспомнил о третьем сыне и послал ко мне своих гвардейцев с просьбой прибыть во дворец вместе с Дарком. Но к этому времени Дарк пропал. Представляете, что пережили я, а после и король. Но Марк снова замолчал и оглядел слушателей. И когда уже баронет, что был старшим у гвардейцев, которые прибыли за Дарком и мной, убыли с невеселыми новостями, пришло письмо от Дарка, которое он отправил еще до случившейся тут войны и вашей встречи. Я поставил в известность короля, и он послал меня за Дарком. И вот я здесь, — развел руками Марк. Ашкин, сидевший весь рассказ с открытым ртом, хлопнул по столу ладонью, так что подпрыгнула посуда на столе, и заорал, как это мог только он. я знал «Я всегда говорил, что Дарк из знатного рода, и вот он скоро станет королем». Потом он посмотрел на Дарка и спросил, «Чего же ты такой грустный, брат мой?» «А чему веселиться? Сам подумай, какой я король? Ничего не умею, ничего не знаю. Ведь власть — это не только всякие почести и восхваления тебя придворными, а еще и ответственность перед людьми, населяющими королевство. Вот я и боюсь, чтобы не сделать хуже, не развалить бы все королевство». не надо так убиваться я верю вернее даже знаю что ты справишься Ты всегда был очень целеустремленным мы с тубором удивлялись как быстро ты находил нужное решение одно плохо что мы все разъезжаемся и не скоро увидимся а может уже больше и не встретимся никогда они еще долго сидели общались смеялись рассказывали друг другу о своих похождениях за время когда не видели друг друга дарк рассказал о том как продавал купцам из республики пустой берег за сумасшедшие деньги. «Так ты все-таки их наказал, как и обещал?» «Правда, про меня забыл. Я ведь тоже хотел поучаствовать. Ну да ладно, понимаю. Тебе ведь надо уезжать, вот и спешил», — смеясь сказал Ашкин. Потом он начал собираться. «Уже поздно, надо ехать. Мы ведь толком и отдохнуть не успели. Эта поездка нас просто вымотала. Я-то еще ладно и не такое переживал. А вот моя Айгуль...» и он с нежностью посмотрел на жену. «Так оставайтесь у меня», — предложил Дарк. «Э, нет, нам тоже купили дом в столице, и пока я буду тут заканчивать академию, мы будем в нем жить. Так что спасибо за предложение, но мы поедем. Кстати, завтра от тебя завезут адрес, и ты перед тем, как уехать, обязательно посети нас с ответным визитом. Казалашкин, когда они прощались». А на следующий день произошло нечто такое, что надолго выбило из колеи и Дарка, и его усыновителя, и даже королеву Кармина Сальву Мистелландскую. Что уж говорить о Франческе. Ее все произошедшее ввергло в такую депрессию, что королева боялась, что может лишиться дочери. «Милорд, вас хочет видеть какой-то человек. Он просил передать вам вот этот знак». И один из охранников протянул Дарку оберег, точно такой же, как тот... что в свое время дала ему Василика, простой медный диск, отороченный мехом и с выбитыми рунами в середине диска. Когда Дарк взял оберег в руки, то почувствовал, как другой, тот, что был на его груди, нагрелся. «Ведите его сюда», — приказал Дарк. Через некоторое время в дверь вошел невысокий человек с каким-то размытым, незапоминающимся лицом. В руках он держал большой сверток. Осторожно придерживая сверток одной рукой, человек достал из-за пазухи сложенный лист бумаги и протянул его Дарку. Это было письмо, и когда Дарк его развернул, то прочел. «Здравствуй, мой милый. Вот и пришло время обратиться к тебе за помощью. Человек, который пришел к тебе, принес плод нашей с тобой любви, нашу дочь. Забери ее и воспитай. Она не доставит тебе больших проблем, но когда вырастет, станет очень сильной и следующей лекаркой, которая сможет лечить многие болезни и которая будет тебе помощницей и опорой». Прости, что я так с тобой поступаю и без предупреждения нагружаю тебя обязанностями. Но время, отпущенное мне, истекает. Мне и дали-то его, чтобы я смогла продолжить род. Я думаю, тебе рассказывали, кто я и когда погибла. Многого я не знаю сама, могу только догадываться. Но все женщины нашего рода не могут уйти за грань, не родив себе замену. У меня с твоей помощью это получилось. Имя дочери дай сам. Ей уже четыре месяца. и ее надо подкармливать простой пищей. Думаю, тебе скажут какой. Я люблю вас обоих. Прощайте». Когда Дарк дочитал письмо и посмотрел на принесшего его человека, то увидел, как тот теряет очертания и словно растворяется в пространстве. Мгновение, и в комнате уже не было никого, кроме свертка, лежащего на столе. При этом Дарк не видел, когда человек его положил. Дарк осмелился и заглянул в сверток. В нем лежал человеческий ребенок, как и было написано в письме, девочка. Ребенок открыл глазки и улыбнулся Дарку своим беззубым ртом. Дарк стоял растерянный, не зная, что делать. Потом заметался по комнате и, наконец, выглянув за дверь, крикнул слугу и распорядился позвать к нему графа. «Отец — Отец! — скричал он, увидав входящего в дверь Марка. — Прочти. И Дарк сунул ему в руки письмо от Василики. Марк принялся читать, и чем дальше читал, тем больше хмурился. «Где она?» «Кто?» – не понял Дарк. «Твоя дочь». «Вот», – растерянно показал Дарк на сверток. Марк заглянул в него и долго разглядывал. «Хм, очень похоже на тебя», – сказал Марк, через какое-то время посмотрев на Дарка. «Отец, что мне делать?» – спросил Дарк. «Ну, не знаю. Хочешь, отдай кому-нибудь на воспитание. Лишать ее жизни не советую». «Да нет», – раздраженно сказал Дарк. «Что мне вообще делать? Я же никогда не имел дела с детьми». «Да я вообще-то тоже не сильно в этом разбираюсь», — проговорил Марк. «Сейчас, я думаю, надо найти ей кормилицу. Она еще маленькая и, наверное, пока сосет грудь. А вообще, давай пригласим сюда кого-то из женщин. Может, они что-то посоветуют». «Так, кто у нас имеет детей?» — вспоминал Дарк. «Мать Софин. У нее их целых три». Он тотчас же приказал пригласить к нему сафин и когда-то появилась, попросил ее привести свою мать. На застывших в глазах девушки немой вопрос он буркнул. мне надо с ней посоветоваться когда сафин появилась у него в кабинете с матерью дарк неуверенно произнес уважаемая хм ирми меня зовут ирми ваша милость уважаемая ирми подскажите что необходимо для такой вот девочки и дарк развернул покрывало в которое был завернут ребенок женщина несмело подошла и увидев малышку улыбнулась какая хорошенькая невольно вырвалась у нее дарк даже надулся от гордости Как-никак, а это его дочь. Ваша милость, разрешите мне взять ее на руки? Да, пожалуйста, берите. Отошел чуть в сторону Дарк. Ой, она мокрая, ее надо перепеленать. Да, конечно, скажите, что нужно, и это принесут. Чистое мягкое полотно для пеленки, а эту... Женщина оглянулась. сафин возьми и постирай. Женщина сухим концом пеленки обтерла ребенка и любовалась, разглядывая девочку. А чем вы думаете ее кормить? Спросила она. «Не знаю. Говорят, надо кормилицу, и сказано, что ее надо еще подкармливать. Это как?» «Да, ваша милость. Желательно найти кормилицу, и чем быстрее это сделать, тем лучше. Если ребенок захочет есть и будет нечего, он такой крик поднимет. А подкармливать можно перетертыми продуктами и жидкими кашами. Откуда у вас эта девочка?» – спросила она, когда пеленала ребенка доставленным полотном. «Это не важно», – ответил Дарк. «Мне ведь все равно придется забрать этих людей с собой», — думал он. «Почему бы нет?» «Скажите, Ирми, сафин справится с обязанностями служанки, ухаживающей за ребенком?» Вопрос вырвался непроизвольно. Дарк даже не успел додумать мысль, которая крутилась в голове, как она уже сорвалась с языка. «Да, ваша милость, она ухаживала за сестрами, так что опыт есть. Да и я подскажу на первых порах». «Хорошо. Скажите ей, чтобы она зашла...» и придумаете, как накормить ребенка, пока ищут кормилицу». Когда пришла Софин, Дарк сказал, «С сегодняшнего дня ты неразлучно находишься возле этой крохи. Если все будет хорошо, то будешь получать половину золотого в месяц». Вечером он знакомился с кормилицами. Необходимо было учитывать, что она должна была быть согласна на переезд. У всех этих женщин были разные причины, по которым они соглашались выкармливать чужих детей. но основная это желание дополнительного заработка. Лишь одна из них, молодая женщина, буквально на днях потеряла своего первенца, пока было неясно, от чего умер малыш. Было видно, что она очень переживает, что потеряла ребенка. Когда разговор зашел о переезде, женщина, не задумываясь, сдала согласие на переезд. Дарка удивила и заинтересовала такое поведение молодки, и он попросил Ринка тихонько разузнать, что же такое произошло у этой женщины. Кроме того, он не хотел подвергать свою дочь какому-либо риску. Все оказалось просто и прозаично. Девицу по решению родителей выдали замуж за плотника, который был намного старше ее, но при этом довольно состоятелен по меркам родителей девушки. И вот однажды, придя домой пьяным, он, вопреки просьбам молодой жены, решил понянчить малыша и, не удержавшись на ногах, упал. При этом малыш ударился головой о лавку и сразу умер, а плотник тут же захрапел пьяным сном. Тут было все понятно. Мало того, что муж был нелюбимым, а навязанным родителями, такое здесь было обыденным делом, и этому никто не удивлялся. Так еще после смерти первенца женщина хотела уйти от мужа, причем так, чтобы муж не смог ее найти и причинить ей неприятности. Дарк дал согласие на ее работу кормилицей, обговорив условия и оплату. Правда, не стал посвящать ее в то, что переезд предстоит в другое королевство, посчитав, что для нее это только лучше. Кормилицу с ребенком поселили в соседнюю комнату, распределили обязанности между сафин и Надей, так звали кормилицу, и, наконец, этот сумасшедший для Дарка день закончился. Перед тем, как отправиться спать, он зашел в комнату к девочке. У окна сидели служанка и кормилица, и о чем-то еле слышно переговаривались. При появлении Дарка они вскочили и поклонились. Дарк махнул рукой и направился к ребенку. Девочка лежала в кровати, обложенная со всех сторон подушками, и болтала ручками и ножками. Увидев Дарка, она снова улыбнулась ему, радостно гукая. Дарк улыбнулся в ответ и потрогал ее ножки. Он до сих пор не пришел в себя от известия о дочери и не знал, как себя с ней вести.